И тут я прочитал незамеченную ранее солидную табличку, закреплённую на двери, на чешском, английском и немецком языках. После учтивых извинений сообщалось: Мы временно не работаем. Конечно, такая надпись остановила бы любого из носителей перечисленных языков, этим и объяснялась незапертая дверь. Но если бы даже на табличке три раза было написано по-русски: Моих соотечественников не останавливают буквы, только замки. Закрыто. Так закрой. Нас только запертая дверь заставит прочитать объявление на ней. И то после двух-трех рывков. Петр вопросительно посмотрел на меня. Я улыбнулся. И мы довольно бодро зашагали по мокрому блестящему булыжнику. Желтоватый свет фонарей расплывался в насыщенном молекулами влаги в воздухе, создавая легкую киношную затуманенность. Наши фигуры издали должны были выглядеть многозначительно и неопределённо, если, конечно, за нами кто-то наблюдал. После каминного тепла на улице было сыро и зябко, разговаривать не хотелось. Да и о чём сейчас говорить? Подброшенная монета жребия крутилась на ребре, я и не знал, как она ляжет. Действительно ли Пётр искренне расположился к вымухшему до нитки случайному посетителю и ведёт его на ужин? Или, распознав разведподход, тотлучился в туалет, выдал тревожный звонок, и сейчас жёлто-красные глаза наконды хищно рассматривают наши зыбкие фигуры, а словосочетание ведёт на ужин, приобретая для одной из них совершенно другой смысл. Узкая улочка пустынна, зловеще чернеют подворотни, шаги отражаются от близких фасадов старинных домишек, и вроде удваиваются, так и хочется обернуться. Через пару кварталов на тротуаре стоит деревянная тренога с надписью "Тёплая еда" и стрелкой, указывающей в плохо освещённый дворик. Эта стрелка ассоциируется у меня с надписью "Объезд", которая загоняет жертву в тщательно подготовленную засаду. Заходим под арку, сворачиваем налево, упираемся в вывеску "Подкова", спускаемся по узким каменным ступеням и попадаем внежиданно в просторный, высокий зал средневековой корчмы. Я перевожу дух и разжимаю горячий кулак, выпуская нагревшийся металл. Здесь многолюдно, шумно и накурено. Тяжёлые дубовые столы и скамьи без спинок, гранёные кружки грубого стекла, полумрак и две толстые немолодые официантки. Это настоящая чешская пивная, явно не предназначенная для развлечения праздных туристов. Свободных мест на первый взгляд не было. Мы замешкались у входа, но только на минуту. Симпатичная подтянутая женщина в чёрном платье вышла навстречу, улыбнулась, громко чмокнула Петра в щёку и уверенно по-хозяйски провела нас к маленькому столику за колонной. Солидная медная табличка сообщала, что стол заказан. Рядом с ней лежали спички и подставка для трубки. Похоже, здесь Петра ждали всегда. Пока я осматривался, Пётр что-то тихо говорил на ухо хозяйке, очень похожей на поддержанную Мэрилл Стрип, но сохранившей неплохую фигуру. рука его вольно лежала на границе вырезанной талии и выпуклых ягодиц и совершала поглаживающие движения, которые эту границу нарушали. Мэриэл Стрип взглянула на меня, улыбнулась и приветственно кивнула, потом опять перевела взгляд на Петра, мягко стёрла с его щеки губную помаду и направилась к дверям, из-за которых доносились звуки и запахи настоящей, действующей в полную силу кухни. Мой спутник проводил её гордым взглядом собственника и тоже присел к столу. Сейчас я вас удивлю, заговорщически подмигивает он и потирает руки. Благодарный гость Геннадий Полянов улыбается. Я достаточно хорошо знаю чешскую кухню: её отличительные черты основательность, сытность, низкая цена. Причём в отличие от России, дешевизна не отражается на качестве. Национальное рождественское блюдо капр Перед праздником на каждом углу ставят большие ёмкости с живой рыбой. Выбираешь, тебе его чистят и разделывают. К зиме откормленные зеркальные красавцы достигают огромных размеров и не во всякую плиту могут поместиться целиком. Конечно же, распространена жареная утка, обязательно свиная нога, а сыры. Чехия рай для любителей сыра. Ассортимент, согласен, не франко-итальянский, но тоже очень впечатляющий, а разница в цене компенсирует неравенство. Опыт не всегда надо демонстрировать, и когда одна из официанток приносит меню в тяжёлых деревянных обложках, я делаю вид, что с интересом погрузился в мир местной гастрономии. Количество сортов колбас, сосисок, шпикачек, зельцов огромно. Мясо в копчёном, жареном, варёном, тушёном и вяленом виде, много дичи. Оленина, кабан, фазаны, перепёлки. Да, есть мясо страусов. Но я поспешно пролистываю эту страницу. Кнедлики. Не дай вам Бог сказать чеху, что кнедлики похожи на наш недопечённый хлеб. Кнедлики пришли из старинной богемской кухни и служат не только гарниром, но и самостоятельным блюдом. Вариаций масса: пшеничные, картофельные, с мясом, фруктами, под традиционной райской амачкой или сиропом. Некоторые надо варить, какие-то разогревать в духовке, а для начала надо просто поверить чехам на слово, что кнедлики это супер. И со временем начинаешь понимать, что действительно это не хлеб, а если с не привычки и не супер, то вполне приемлемое сытное блюдо. Полагаюсь на вас, Пётр. Я откладываю меню и почтительно наклоняю голову. Пётр удовлетворённо кивает. Пока все характериологические особенности его личности подтверждаются. Он гостеприимн, любит застолья, легко сходится с людьми, склонен к задушевным беседам, и уши борца, и набитые костяшки пальцев, и след давнего перелома, в принципе, достаточно для идентификации, но дело уж очень серьёзное, тут не должно быть ошибки. На столе появились утопинцы, розоватые блестящие сардельки с луком в маринаде, две рюмки бехеровки, две кружки тёмного бархатного вельвета. Сырные ассорти и теплые рохлики, по-нашему, рогалики. «Не, Петр, не, я отодвигаю свою рюмку. Не соухлосим с вами». Он удивлен. «В чем?» «В ликере с пивом. Их соединять нельзя, а уж ликер. С утопинцами в особенности. Раньше за такое из партии выгоняли». Петр усмехается. «Хотя вряд ли коренному чеху может быть понятен юмор последней фразы». «Давайте выпьем, чтобы это было самое большое разногласие между нами». Рюмка ликера чокается с бокалом пива. Честно говоря, к острым сарделькам я бы предпочел светлое, старопраман или пильзнерское. Да и лук в маринаде мало сочетается с сыром. Но слишком уж привередничать нельзя, чтобы не нарушить тонкой ткани налаживающегося взаимопонимания. У Петра прекрасное настроение. Он поднимает указательный перст на уровень виска и торжественно сообщает... Вербшва колена готовит лично Миша. Шеф-повар, Михаэла и хозяйка и шеф-повар и официантка, если это нужно. И мой большой друг. Я познакомился с ней пару лет назад, когда приехал в Прагу. Она мне очень помогла. Правда, и я ей помог. Я глядел зал и без так наспросил: "Вы совладельцы?" Нет. Хотя я и повар по профессии, но сейчас на пенсии. Подкова принадлежит ей. Выпьем. Он отвернулся и сделал знак официантке. Воспользовавшись случаем, я наконец заказал старопрамон. Ну что ж, Петя, вкладывать деньги в недвижимость не худший вариант, если, конечно, они твои. Спишь ты спокойно, и никто тебя не ищет. Как здорово, Пётр, откинувшись на спинку стула, говорю я. Он с улыбкой кивает. На Каймановых островах запекают в углях мясо молодого крокодила в глине. Не приходилось пробовать. Мой замечательный новый друг качает головой. Нет, я был там два раза, но как-то не пришлось. Я понимающе киваю. Конечно, Петя. Тебе было некогда знакомиться с местной кухней. В первый визит ты открывал именной банковский счёт, а во второй переводил поступившие на него 300 миллионов на номерной счёт в Цюрихе. Конечно, Будницкий никогда бы не перевёл такие деньги никому неизвестному человеку, но он получил прямое указание министра. и думал, что речь идёт об обречённом обмане государства, столь же распространённом, сколь и привычном. А кинули как раз его самого. А ты получил свою долю, очень неплохую долю. Раньше за такую сумму тебя бы расстреляли сотню раз. Хотя об угрозе безопасности страны ты ничего не знаешь. Впрочем, теперь из-за это не расстреливают. Жаль. Нижнейшее белое мясо так и тает во рту. Я щёлку ещё одну костяшкой на счёт так доказательств, если он окажется изнатаком итальянской кухни. Официантка вынырнула из-за колонны с кружкой пива и небольшой бутылочкой бехеровки на маленьком подносике. Пётр был здесь явно на особом положении. В местных ресторанах спиртное подают не бутылками, а рюмками. Наверное, поэтому здесь трудно напиться, а может, по какой-то другой причине, даже наверняка по другой.